Глава 7. Димка Бивнев погиб как герой, по-другому и не скажешь. Вредный и тяжелый человек по своему характеру, он, не задумываясь, разменял свою жизнь на жизнь двух матросов. И эта смерть стала второй на флотилии за сезон, и второй же на китобойца-энтузиаст. Ничего не предвещало беды, все шло как обычно. Прошло два месяца после памятного разговора. Флотилия «Алиут» уверенно нагнала отставание по плану, и теперь промысел шел даже с опережением графика. На трудфронте и авангарде добыча наладилась очень быстро. Как только наши норвежские гарпунеры поняли, что филонить больше не получится, и нужно реально показывать класс, чтобы не опозориться, когда их помощники и капитаны судов начали добывать больше китов, чем они, то взялись за ум и показали, на что способны. Они добывали китов больше, чем их ученики, но для этого им пришлось изрядно попотеть. Дух соревнования не отпускал флотилию. Мы состязались во всем, и руководство только поощряло и поддерживало эту здоровую конкуренцию. В день, когда энтузиаст добыл сотого кита, а это случилось через неделю после совещания, Капитан-директор издал приказ по флотилии, премировал весь экипаж деньгами, а капитана, меня, Митьку и Марсового Ашурова еще и охотничьими ружьями. Три месяца мы находились практически непрерывно в плавании, почти не попадая на плавбазу. С Иркой мы виделись украдкой, в основном во время бункеровок. Она все понимала, она не делала мне нервы и ждала. Все больше и больше я привязывался к этой необыкновенной, по моим испорченным понятиям, девушке. Да и она была занята постоянно. Работа в лазарете с таким-то графиком работы флотилии никогда не останавливалась. То раздельщик, потеряв бдительность от усталости, полоснет себя ножом по ноге, то кому-то из матросов трос передавит и сломает руку, то кто-то упадет во время шторма страпа, да и простуженных и заболевших хватало все-таки не в тропиках работали. Мы прошли за это время более четырех тысяч миль. Три неутомимых китобойцы шныряли по волнам в поисках сырья для жироварных котлов Алиута. Я грубел, руки мои покрылись мозолями, ходил в развалку, быстро взбирался по вантам, прыгал в шлюпку с борта корабля. Мышцы мои окрепли, лицо загорело под весенним камчатским солнцем. Я научился носить тяжелые промысловые сапоги, штормовку, ватник и ушанку, словно век ходил в этой робе. Я научился различать птиц за милю от стаи по их поведению, определять глубины океана по цвету воды. Я многому научился. Теперь мы не отстаивались в бухтах, когда океан или море штормило. Волнение до пяти баллов не вызывало уже тревоги. «Мы шли на промысел и в такую погоду, и только тайфуны и ураганы заставляли нас искать укрытия, да и то в бухтах мы охотились на касаток. Если из какого-то залива нас выжили плавучие льды и дикие ветры, мы шли в следующий, отправлялись в открытое море или океан, непрерывно ведя разведку. Стране срочно требовался китовый жир, мука и мясо, а значит, на руках раздельщиков – и на разделочной палубе Алиута не просыхала кровь. Почти все время нас преследовали штормы и сильные туманы. Мы охотились в Алюторском заливе, заливе Корфа, в заливах Карагинском и Озерном, в Камчатском и Кронацком заливах, в Охотском и Японском морях, в Камчатском море, в Тихом океане, переходя с места на место в зависимости от погоды, наличия китов и состояния льда. За несколько дней до трагедии Алиут пытался перебазироваться снова на место своей обычной стоянки в бухту Моржовую. Но шторм был такой силы, что войти в бухту он не смог. Пришлось обогнуть мыс Шипунский и войти в Авачинскую губу, где базу приютила бухта Тарья. тот вечер мы много времени потратили на поиск китов, и только после длительных и мучительных поисков обнаружили небольшое стадо кошелотов И, несмотря на сильную волну, убили двух китов. Понимая, что времени почти нет, по всем приметам шторм должен был разогнаться не на шутку, я был аккуратен и очень старался. Действовать надо было быстро, но при этом предельно четко. Казалось, нам везло. Все прошло как по маслу. Я уложил каждого кита одним гарпуном и с помощью палубной команды причалил тушь их китобойцу. Требовалось как можно быстрее убираться из открытого моря в защищенную бухту. До базы было далеко, когда мы, отягощенные добычей, взяли обратный курс. Море словно с ума сошло. Энтузиаст то поднимался вверх, то опускался. Резкий ветер так давил на уши, что ничего не было слышно. На мостике и палубе осталась только дежурная вахта, которую возглавлял Бивнев. Ну и я. Мне было что-то нехорошо. Слегка мутило, и я предпочел не сидеть в каюте, а подышать свежим воздухом. На мостике мне стоять было легче, и постепенно я приходил в себя, попутно помогая Бивневу делать его работу. Мы понимали друг друга лишь по движению губ, либо когда кричали друг другу прямо в уши. Пропали чайки, скрылись киты. Кругом только бушующее море и воющий ветер. Китобоец с трудом шёл вперёд, мешали ошвартованные у бортов кошелоты, но Бивнев упрямо вёл китобоец на перерез волне. «Дело привычное, мы попадали в такие передряги уже не раз». Энтузиаст скрипел, стонал, но лес на крутые волны, затем скатывался в бездну. Всё под ногами и руками ходило ходуном. Иногда китобоец почти ложился на борт, судно почти постоянно давало бешеный крен и дифферент. Вся надежда была на то, что за мысом Шипунским будет полегче. «Ты чего творишь, мудак безрукий? Как держишь, твою мать? Три румба правее!» Вдруг закричал Бивнев на рулевого и бросился к штурвалу. Оттолкнув матроса, он быстро стал перекладывать румпель. Я видел, как моряк еле сдерживается от того, чтобы не ответить обнаглевшему старпому его же монетой. Хамил Бивнев всем и всегда, за исключением капитана и меня, и даже упивался своей властью и безнаказанностью. Энтузиаст, тяжело вздыхая, охая, скрипя, взобрался на крутую гору и, зарываясь в шипящей волне, свалился в разверзшийся омут. Он катился так стремительно, что, казалось, падал в пропасть. Меня охватил страх, и я закрыл глаза. Мне казалось, что падение продолжалось бесконечно долго. Энтузиаст так тряхнуло, что я с трудом удержался на ногах. Тяжелая волна ударилась в левую скулу китабойца и, разбившись веером, опала на корабль, залив нас с головы до ног. Китобоец перестал падать. Встречная волна его захлестнула, Вода с шипением прошлась по всем закоулкам и надстройке и чуть-чуть не сбила нас с ног. Затем нас снова начала поднимать вверх. Долго и медленно мы ползли в гору. Усилившийся ветер разбивал в пыль загривки волн. Водяная пыль и снег мелкой поземкой неслась нам навстречу. Димка, сжав губы в тонкую линию, уверенно держал штурвал, не сводя взгляда с новой, Надвигавшийся на энтузиаст еще более страшной волны. Китобоец снова стремительно скатился в кипящую бездну и на миг остановился, как бы раздумывая или ища выхода. Волны стремительно накинулись на него. Между тем огромный вал, возвышающийся над нами, был готов уже подмять под себя китобоец. Энтузиаст вновь медленно полез вверх. Он поднимался почти отвесно, непонятно каким образом, не скатываясь вниз. И тут я заметил, как начала отрываться одна из китовых туш. Нам бы нужно было вообще избавиться от китов в такой-то передряги. Они только мешали нам и делали судно неуправляемым. Но мы так поступить не могли. Слишком долго мы искали этих кашалотов. Слишком много сил потратили, чтобы добыть и доставить на Алиут. Поэтому такой мысли ни у кого даже не возникло. «Упустим! Ну-ка, быстро крепить! Шевелитесь, каракатицы!» Прорал Димка в ухо стоявшему рядом рулевому, и тот, взяв с собой вперед смотрящего, мгновенно исчез с мостика. «Зря он, конечно. На палубе сейчас совсем небезопасно». Матросы работали споро, но не успели. Я видел, как они схватили цепь и принялся что-то делать на палубе. И тут в этот самый момент на китобойца налетела волна и накрыла людей с головой. «Держи руль, Витька!» Я даже толком понять ничего не успел, как Бивнев слетел на палубу, бросив штурвал. Мне ничего другого не оставалось, как перехватить управление судном. Дальше я был только невольным свидетелем разыгравшейся трагедии, не в силах помочь своим товарищам. На мостике, кроме меня, никого не осталось. «Капитана на мостик! Под вахту на палубу! Живо, мать вашу!» Прорыл я в переговорную трубу, даже не подумав, что кричу я в машинное отделение. Но механики меня поняли правильно, и уже через пару минут капитаны несколько матросов во главе с боцманом были возле меня, но даже они помочь ничем уже не могли. Когда схлынула волна, накрывшая матросов, я увидел, что оба они лежат без движения. Их силой ударило о надстройку. Дима мог спасти только двоих, себя и одного из пострадавших. У него хватило бы времени занести раненого в надстройку, но он предпочел пожертвовать собой и спасти обоих. Я видел, как он шустро привязывает пострадавших к лееру, а за его спиной прямо перед носом китабойца поднимается очередной водяной вал. Дима успел. Он работал до последнего, не думая о себе, и когда энтузиаст снова скрылся под водой, начавшие приходить в себя матросы были крепко привязаны к борту судна. Я помню, как в последний момент он обернулся, а потом, резко выпрямив спину, бросил взгляд на мостик. На его лице не дрогнул ни один мускул. И мне кажется, что он даже улыбнулся мне, а потом пропал. Больше никто и никогда не видел ни живым, ни мертвым старшего помощника китобойца-энтузиаст Дмитрия Бивнева. «Человек за бортом!» — это кричал уже боцман, который застал самую развязку трагедии. «Стоп, машина! Китов отвязать! На флаг!» Оруя в переговорную трубку, кружившим меня матросом перекладывая руль в сторону борта, с которого Бивнев упал в воду. но крепкая рука капитана отбрасывает меня от штурвала. Строганов занимает мое место и тут же отменяет мою команду. Отставить полный ход и повернувшись ко мне орёт так чтобы я услышал: Нельзя машину останавливать витя погибнем сейчас развернемся с ходу и назад пойдем. Если сможешь, давай в бочку с биноклем. Дважды просить меня не пришлось. Я бросился на переходной мостик и с него перебрался на ванты, как человек-паук из известного всем комикса. Уже через несколько секунд я был входящим ходуном бочки и крепко привязывался к мачте. В это время команда боцмана радикальным способом избавляется от китов, просто-напросто воткнув каждого по флагу и перерубив хвостовой стебель. Снова причалить их к борту китобойца будет большая проблема, но всем сейчас не до этого. Да и найдем ли мы потом этих китов? Вся свободная команда заняла возвышенности судна, обшаривая взглядом горизонт в поисках смытого волной товарища, Капитан мастерски управлял судном, каким-то чудом избегая встречи с огромными волнами. Рядом с ним стоял дед, готовый в любой момент перехватить управление. А наш китобоец описывал полную циркуляцию, возвращаясь на место падения. Три часа поиска, и все без результата. Диму Бивнева найти мы так и не смогли. Не сказать, что я или кто-то из команды особо горевали по своему старпому. Нужно смотреть правде в глаза. У Димки не было друзей в команде. Скорее, больше половины экипажа считали его своим недругом. Но смерть, тем не менее, всех потрясла. И потрясла не столько сама гибель молодого старпома, сколько то, что он сделал перед ней. Своим поступком он списал все свои прегрешения и нанесенные обиды, Только вот слишком дорогую цену ему пришлось за это заплатить. Хотя, конечно, в том, что случилось, была целиком его вина. Нельзя было отправлять матросов в тот момент на палубу. Смелый он был человек, нетрусливый, и поступил достойно. Не каждый так сможет. Поставить на кон свою жизнь ради спасения товарищей, хоть и попавших в беду по твоей вине». Снова у нас в экипаже некомплект. Два матроса, пострадавшие во время шторма, в лазарете. У одного перелом руки, у другого сломано два ребра. И нет старпома. «Ты понимаешь, Илья Николаевич, что к вам попросту никто не хочет идти?» орёт капитан-директор на капитана, когда мы собрались в кают-компании Алиута после произошедшего. «Никто!» Половина всех пострадавших за сезон с энтузиаста. Два человека, которые погибли, с энтузиаста. У вас весь руководящий состав судна за сезон сменился. Только третий помощник держится. Да вас уже просто боятся. Нет у меня для вас людей. Нету. До конца сезона будете ходить в том составе, который есть. Ставь Жохова на вахту. Он молодой, выдержит. «Жохов гарпунер, ему стрелять надо». Вело возражает капитан, да и так все понятно. Сухогрузка Колыма только недавно отошел от плавбазы, а значит, нового человека, даже если его и направят на флотилию, придется ждать не меньше месяца. «Ничего, выбирай ему вахты днем, когда идет охота. А сам со своим штурманом и ночью можете подежурить. Да что я тебя учу, разберешься» в общем так береги людей больше ты у меня ни одного человека не получишь но ну, потом нам пришлось написать кучу рапортов и объяснительных а также побывать и у представителя нквд флотилии уж очень у него много вопросов к нам накопилось наш флотский чекист в том числе и благодаря действиям которого Алиут удачно и без особых потерь вышел из истории с обнаружением японской секретной базы, был мужик в возрасте. И в отличие от своего коллеги, скраболова-коряк, особо размусоливать ничего не стал. Опытный и прожженный оперативник не стал нас вызывать по одному. Он собрал нас всех вместе и заставил написать, как все было». Прочитав объяснительное, он высказался коротко, но емко. «Вовремя Бивнев ушел. Был приказ его арестовать, а теперь он остался чистеньким. Ну а вы?» «Вот вы где у меня все!» Он показал кулак и почему-то покрутил его перед носом третьего помощника. «Смотрите у меня, герои русско-японской войны, херовы!» «И чего это было?» – удивленно и задумчиво прошептал штурман-энтузиаста, когда мы возвращались на китобойца. «Это было сильно», – ответил я. «А чего еще сказать? Мужик реально произвел на меня впечатление. Такой по мелочам работать не будет, и за неудачный анекдот под статью не направит. Он на своем месте». Но ну а то, что он знает практически все про всех и каждого на энтузиасте», И всей флотилии сомнений не вызывало. Я прекрасно понимал, что арест Бивнева принес бы экипажу куда больше горя и неприятностей, чем его гибель. Димка, вода и морское дно ему периной молчать бы не стал. А там, глядишь, и я, и нынешний капитан присоединились бы к дружным рядам политзаключенных. Так что, как бы кощунственно это ни звучало, но я согласен с чекистом. Погиб наш старпом как нельзя вовремя. Но неприятности мои, вызванные гибелью Димки, и не думали прекращаться. Не успел я выйти от чекиста, как меня выдернули к замполиту. Та же история, по кругу. Снова мне пришлось рассказать, как было дело. Снова мне пришлось писать бумагу. но ну, а потом замполит перешел и к сути того, зачем он меня вызывал. «Мы с капитаном старые большевики», «Еще в гражданскую воевали. И знаем, что такое потери. Раскисать и опускать руки нельзя. Бойцы уходят, а бой должен продолжаться. Наша партия, наш народ и товарищ Сталин возлагают на нас большие надежды». Бивнев был хорошим человеком, честным, порядочным и отличным помощником для старших партийных товарищей. Без сомнения, его наградят за его подвиг, хоть и посмертно. Дмитрий был парторгом китобойца-энтузиаст. Заливался соловьем замполит, а я думал о других вещах. Знал бы ты, что Бивнева могли вот-вот арестовать, как японского шпиона. Так бы не изгалялся. Да и взлет по карьерной лестнице моего старшего на один курс однокашника стал теперь понятен. Он двигался по партийной линии. Ведь когда Жохов пришел на флотилию штурманом, то есть третьим помощником капитана, Бивнев был уже вторым. «И еще интересно, я прослужил на энтузиасте несколько месяцев, а про то, что у нас есть порторг, даже и не знал». «Да, полностью с вами согласен, Бивнев молодец и все такое, но я-то тут при осмелился я задать вопрос. «Как при искренне удивился замполит. «Мы считаем тебя достойным занять место порторга». «Гордитесь, Жохов, вам оказано высокое доверие». «Эм, так я же не партийный. От шока я и не знал, что еще сказать». «И это очень плохо, но вполне поправимо. Вы сейчас же напишите заявление на вступление в ряды Коммунистической партии, и на самом ближайшем собрании партколлектива «Флотилии» мы его рассмотрим. За рекомендации не волнуйтесь». «Одну даст вам комсомольская организация, а другую согласился дать Попов. Да я и сам не против вас порекомендовать. Вы вполне достойны. Передовик, имеете поощрение от наркомата. По секрету вам скажу, что вы также представлены к правительственной награде. Думаю, наша партийная ячейка не будет против принятия вас в кандидаты. Через шесть месяцев, если хорошо проявите себя...» То станете полноправным членом партии или вы против подозрительно уставился на меня замполит Нет, нет, что вы? Согласен я, всю жизнь мечтал, но не смел надеяться, поспешил соврать я, покрываясь холодным потом. Мечты имеют свойство сбываться, молодой человек, тем более такие светлые и чистые. С улыбкой отреагировал на мой ответ замполит и подвинул ко мне лист и перо с чернильницей. «Пишите. До исполнения вашей мечты один шаг.